Глава двадцать восьмая. Ярослав. Мирона я встретил у своего подъезда. Он сидел на лавке, а у его ног стоял огромный пакет провизии. Явно готовился кормить себя любимого. «Рассказывай». Сразу же перешёл я к делу, как только мы вошли в подъезд. «Я тебе потом лучше покажу». Многообещающе ответил Мирон, сохраняя интригу. «Мне, блядь, даже в страшном сне никогда не могло присниться, что я буду расследовать собственную измену». Войдя в квартиру, Мирон сразу же потопал на кухню и зашуршал пакетами. Я встал на пороге, опираясь плечом о косяк, и иронично поинтересовался. «Ты ограбил ближайшую кулинарию?» «Хватал, не глядя, голодный до ужаса. Я вот думаю, может, и мне жениться. А что, зато всегда буду накормлен. Лучше купи месячный абонемент в какой-нибудь конторе по доставке еды», — посоветовал я. «Ты прав», — выставил Мирон вверх большой палец. «Это тебе повезло. Ты к нам попал. А вот к кому я попаду, неизвестно. Всё-таки чужие люди. А вдруг мне стёщи не повезёт? Или с тестем?» «Они сойдут с ума от счастья, когда поймут, какое сокровище им досталось», — сиронизировал я. М «Да, ещё бы одна кукла своё счастье поняла». «Кто?» — полюбопытствовал я. «Та красотка, с которой тебя недавно на улице встретил? Скажи, она шикарная и бессердечная, зараза. У меня апокалипсис во всех стратегических местах, а она мне... Мы просто друзья, Мирон». «Да если бы я хоть одного друга так хотел, давно бы с разукрашенной физиономией ходил». «Наглее надо быть». «Был!» — смешно всплеснул рукой Мирон. «А она меня в подъезд в одном из поднем выгнала и объявила дружбу! Говорю же, бессердечная зараза!» «Дружбу!» «Моя развод мне объявила!» — стиснул я зубы. «Точно! Все вспоминал, На хрена я к тебе пришел!» Он стукнул себя ладонью по лбу и достал мобильный из кармана. Отключив блокировку, протянул мне. «Знакомься, Ирина, твоя любовница!» Взяв из его рук мобильный, я вгляделся фотографию холёной. «Она же брюнетка!» «Да, натуральная. И стерва. Отборнейшая!» Согласился Мирон. «Где-то я её видел». Я смотрел на изображение, понимая, что лицо девицы мне знакомо, но вот откуда никак не мог понять. То, что у меня с ней никогда ничего не было, — факт, но кого-то девица мне сильно напоминала. «Как ты её нашёл?» — нахмурился я. «Очень просто!» — с набитым ртом ответил Мирон. Быстро доживал, проглотил и продолжил. «Я с ней как-то...» Очень неплохо проводил время, а узнал по приметам, которые мне Фаня описала. К слову, она переживает. Мог бы и не говорить. Я и сам себе места не находил. Покой я потерял с самой первой встречи с моей рыжей хулиганкой. А вот сон и последние нервные клетки в тот день, когда она от меня ушла. Все справлялись со своими эмоциями по-разному. Моя жена, когда ей было плохо, нагромождала вокруг себя людей и события, и обычно это выливалось в грандиозные проблемы, а в самый последний раз — во встречу с рыжим маньяком. Сейчас это было плохо ещё и потому, что я не мог её защитить, ибо впал в ней милость. Теперь я крайний с конца в списке тех, кому она позвонит, если вдруг снова нарвётся на неприятности. «А что ей было нужно, ты случайно не выяснил?» — спросил я, махнув рукой, в которой держал телефон. А «Лучше скажи её адрес. Сам выясню». «Адрес я тебе скажу, но она сегодня улетела в тёплые страны. А теперь слушай. Это Ирина Смирнова. Ей двадцать семь, но мозгов, как у шестнадцатилетней. Красивая и жадная, она любовница депутата. Может, слышал? Виктор Дацкий». «Он сейчас с женой разводится, чтобы на своей зазнобе жениться». Мирон сделал глоток кофе и продолжил. «Ирина несколько раз в диалоге со Стешей просила не рассказывать о ваших отношениях папе. Делала упор именно на это. Не говори отцу. Ты что-нибудь понимаешь? Только то, что всё это похоже на дурацкий фарс и явную попытку рассорить меня со всей вашей семьёй. Здравая мысль!» Знаешь, если бы Фаня тогда рассказала папе и нам с братьями о том, что ты ей изменил, мы бы приняли меры. И этот кто-то явно надеялся на взрывной характер Фани, а когда эффекта не достиг, отправил Ирку к ней. А я всегда говорил: Фаня у нас кремень, она и мне-то тебя сдала лишь под клятву о неразглашении. С гордостью произнес Мирон. Они покойники, обещаю. «Поддерживаю, но Фанни об этом лучше не знать. Тебе бы некоторое время подальше от неё держаться, во всяком случае, пока не разобрались, кто есть кто». «Нет», — решительно отрезал я. «Моя жена будет рядом со мной. Тогда карманы проверяй и после работы переодевайся в машине». Нервно хмыкнул Мирон. «Я поговорю кое с кем, чтобы присмотрели за ней, когда меня нет рядом». Отличная идея. Если наши спасительницы, еще кого-нибудь с доски, их разыскивает полиция, арестуют, наш полкан этого может не пережить. Закроет к хренам отделение, а вместо нас девиц с низкой социальной ответственностью наберет. В общем, я запросил у своих всю информацию об Ирине и вечером тебе на почту скину. Спасибо. Поблагодарил его от души. «Я потом ещё по своим каналам пробью всех друзей и родственников». «Я же говорил, повезло, что к нам в семью попал», — улыбнулся Мирон. «Ладно, я пошёл, а то кукла заскучает без моего дружеского плеча». Он поднялся, довольно потирая руки, и спустя несколько мгновений исчез за дверью. Заперев замок, я опёрся ладонями о стену и опустил голову, пытаясь справиться с раздражением — Глубоко подышал пару минут и снова достал мобильный, чтобы сделать несколько звонков.